Принцип простоты. Ахилл разводил экзорцистов, когда узнал, что его подозревают. Настоящая эквилибристика, черт побери. Если сделать этих уродцев неизменными, они не смогут адаптироваться. Тогда даже вымирающая фауна, ошивающаяся в каком-нибудь жалком уголке сети, прожует их и выплюнет. Но если дать генам свободу, отдать мутацию на откуп случайности, то существует большая вероятность, что уже через несколько поколений программа забудет о своем задании. Естественный отбор отсеет любые предзаданные императивы в то самое мгновение, когда те войдут в конфликт с инстинктом выживания. Стоило выставить баланс неправильно, и агент забывал о миссии и переходил на сторону врага. А тому помощь была не нужна. Мадонны, или Шреддеры, или Золотые Рыбки за много лет они приобрели немало мифических имен, которые произносили только шепотом. Уже и так зажились в этом гнойном болоте, опровергнув все прогнозы. Они должны были. Они кодэволюционировали лишь с одной целью – служить интерфейсом между реальным миром и виртуальным, быть рупором для супервидового сообщества, действующего как коллективный организм. И когда большая часть его погибла, когда вымерло 90% фауны водоворота, Мадонны должны были умереть, ибо как жить лицу, если тело отправилось на тот свет? Но они плюнули на логику и выжили. Они изменились, точнее изменялись, превратившись во что-то намного более самодостаточное чистые, с чем даже экзорцисты до едва могли справиться. А потом мадон стали использовать в военных целях. В желающих недостатка не было. Страны мадонны, доморощенные террористы, хакеры из культов смерти, все они выпускали их в систему быстрее, чем естественный отбор уничтожал. А без надежной физической инфраструктуры у любого действия есть предел. Лучшие войска в мире не протянутые минуты, если забросить их на зыбучий песок. А кроме песка, Северная Америка сейчас не предлагала ничего. Несколько сотен изолированных крепостей, державшихся из последних сил, чьи жители были слишком напуганы для того, чтобы выйти и починить оптоволокно. Разлагающаяся электронная среда обитания не давала шансов ни фауне, ни человеческим программам. Но дикари развивались со скоростью 100 генов в секунду и по-прежнему обладали адаптационным преимуществом. К счастью, де Жарден обладал талантом к экзорцизму. На то существовали причины. Не все из них были широко известны, но результаты его работы не оспаривал никто. Даже неэффективные и лицемерные тупицы, спрятавшиеся на другой стороне мира, отдавали ему должное. По крайней мере, они, укрывшись за баррикадами, каждый раз аплодировали, когда Ахил запускал в жизнь новый пакет контрмер. Правда, как выяснилось, они не только аплодировали. Его не посвящали в их дела, да и в принципе не должны были. Но Дежарден был достаточно хорош и суть уловил, пустил гончих по следу. Те рыскали в спутниковой связи, вынюхивали случайные информационные пакеты, выискивая цифровые оригами, которые могли, после расшифровки, разворота и глажки, содержать слово «Дежарден». Похоже, люди считали, что он терял хватку. С этим Ахилл смирился. Никто не смог бы набрать лучшие результаты в схватке с агонией всей планеты. И если последние месяцы он ложал чуть больше, чем обычно, количество неудач у него все равно было гораздо ниже среднего. Дежарден превосходил любого из тех идиотов, которые тихо ворчали на телеконференциях, совещаниях и разборах полетов после очередного фиаско. А фиаско на этой войне случались все чаще. И все правонарушители знали, насколько хорош Дежарден. Ему приходилось постоянно вертеться, лезть из кожи вон, иначе кто-нибудь из патруля тут же на него наехал бы. Тем не менее, обстановка менялась, появились неприятные звоночки. Обрывки зашифрованных переговоров между ветеранами из Хельсинки, новобранцами из Мельбурна и статыщейками среднего звена из Нью-Дели. Недовольство и постоянные просьбы Веймерса, самого короля симуляций, который настаивал, что в его прогнозах должна быть какая-то переменная, вносящая в них хаос. И... И прямо сейчас несистематический обрывок беседы, вырванный из эфира миньоном Дежардена. Всего пару секунд длиной. Из-за засоренного спектра и динамического переключения каналов Было практически невозможно схватить больше, не зная начальное число. Но, похоже, сигнал связывал двух правонарушителей в Лондоне и Макмердо. Потребовалось 40 секунд и 6 вложенных байесов, чтобы превратить околесицу во внятную английскую речь. Дежарден спас нас от Рио, спустя несколько мгновений поделился своим профессиональным мнением мистер Макмердо. Говорил он с индийским акцентом. «У нас было бы в 10 раз больше потерь, не отреагируя вовремя. Как все те люди слезли с трипа?» Мисс Лондон, а откуда ты знаешь, что они слезли? Ирландские обертоны, как соблазнительно. Погоди, они безо всякой причины напали на большую часть, а откуда ты знаешь, что без причины? Разумеется, без причины. Да почему? Откуда ты знаешь? Может, они увидели угрозу для общего блага и попытались ее остановить? Драгоценные секунды быстротечного обрывка, потраченные на удивленное молчание. И, наконец, хочешь сказать, что... Историю написали победители. А иначе откуда мы узнали, что именно хорошие парни одержали победу? Конец перехваченного сообщения. Если у МакМерда и был ответ, то поделился он своими соображениями на другую частоте. Однако, подумал Дежарден, чушь собачья, конечно. Версия о том, что 21 филиал УЛН одновременно пустился во все тяжкие, была едва ли более правдоподобной, чем та, в которой из повиновения вышло только Рио. Женщина из Лондона была правонарушительницей, но идиоткой она не была. Она имела понятие о том, что такое принцип простоты. Она попросту морочила голову господину из Макмерда, дразня его. Но Де Жарден все равно задумался: он уже привык к титулу человека, который остановил Рио. Тот часто выручал его и ставил вне подозрений. И то, что были люди, которые хоть на секунду наставили его подвиг под сомнение, раздражало. Такое могло привести к переоценкам. А кто-то мог решить посмотреть на проблему более пристально. Приборная панель снова подала голос. На мгновение он даже решил, что вопреки вероятности снова перехватил сигнал. Но нет. Новое оповещение поступило из другого источника. Какой-то широкополосной помойки в штате Мэн. «Как странно», – подумал он. Лени проникла в медицинскую базу данных и плевалась данными на половине частот электромагнитного спектра. Они теперь часто такое вытворяли. Недовольные обычной нарезкой и разрушением, некоторые взяли моду кричать в эфире, безо всякого разбора сбрасывая материалы в любую сеть которые могли получить доступ. Похоже, какая-то репродуктивная подпрограмма мутировала и начала распространять информацию вместо исполняемых файлов. В лучшем случае она забивала мусором систему, и так с каждым часом теряющую пропускную способность. В худшем раскрывала секретные и конфиденциальные сведения. Реальному миру так и так было плохо, потому лени этим и занимались. Сейчас демон выкинул в сеть кучу биомедицинских материалов из обчищенной базы данных. Система пометила их как объект потенциальной эпидемиологической важности. Ахил приоткрыл крышку и заглянул внутрь. И немедленно забыл о бредовых сплетнях из Лондона. Внутри оказалось два объекта, оба кишели опасными патологиями. Дежарден не имел медицинского образования, да оно было и не нужно. Друзья и советчики, собравшиеся вокруг него, вытянули из биохимических подробностей сводные резюме, которое даже он мог понять. Теперь ему подали пару генотипов с пометкой «особо опасны». Первый был улучшенной версией бетагемота, большая сопротивляемость астматическому стрессу, зубы для расщепления молекул острее, более высокая вирулентность. Однако, по крайней мере, одна критическая характеристика оставалась неизменной. Как и базовый бетагемот, этот новый штамп был оптимизирован для жизни на дне моря. В стандартной базе данных он отсутствовал, и возникал вопрос, что его технические характеристики делали в какой-то скорой из Бангара. Нового штамма было вполне достаточно, чтобы привлечь внимание Ахилла, даже если бы он явился в одиночку. Но он привел подругу, и вот она реально оказалась очень крутой. Той самой сучкой, которой так боялся Дежарден. Известие застало его врасплох. Конечно, он понимал, что рано или поздно Сепуку возьмет свое. Но не ожидал, что кто-то прямо в Америке станет ее культивировать.